Голова двадцать шестая. Спит. Тихий голос Корнилова выдернул меня из оцепенения, что и сном-то не назовешь. Лежала с закрытыми глазами, ощущая, как тянется время. И так же тягучи неторопливо вращаются неспешным, но неостановимым водоворотом однообразно невеселые мысли. «Почему? Почему все так должно быть? Почему у меня никак-никак не может быть все начать быть, как у нормальных людей?» Вот другие грешат, но живут вполне себе здорово, всё у них есть, включая перспективу расплатиться за грехи свои когда-то потом, даже не в этой жизни, что никого уже в современном мире не пугает всерьёз. Почему тогда я должна расплачиваться болью уже сейчас? Что за несправедливая херня такая, когда ещё и хорошо-то не было, и нажиться не случилось, а уже плати? Хотя брехня. Хорошо как раз было, недолго, но очень-очень хорошо. Но теперь это вроде как работает фактором усиления боли и усугубления хировости последующего бытия. Как будто, прошептала Корниловская баба. Миш, я переживаю очень. Она кушать не стала, не выходила ни разу, хотя бы в ванную. Нам бы как-нибудь её в больни. Ну вот простите, что я такая засранка, немытая, пробурчала я, открывая глаза и садясь на постелие. "Эльиска", выдохнул Корнилов, уставившись на меня, в то время как его пассия отступила и закрыла за собой дверь, оставляя нас одних. "Выглядишь. На себя-то посмотри". Огрызнулась нервно, глядя на него в ответ. Он был в камуфляже, пятнистая футболка разодрана на рукаве. На морде пара царапин, глаза ввалились и вообще какой-то постаревший, что ли. Тягучая боль стала острее, за горло будто кто придушивать стал. И по щекам позорно потекло. Ну, всяко лучше тебя. Он гулко сглотнул, криво улыбнулся и протянул руки. Алиска, меня сорвало с кровати непонятной силой, и, кинувшись к нему, я уткнулась мокрой физией в его грудь. Он пах потом, усталостью, хвоей, дымом и домом, тем самым, которого у меня никогда не было до него. Корнилов, я, ты прости меня. Пробубнила Глотаев всхлипы. Я не думала, что вот так, что вы все сорвётесь. Дурная твоя рыжая башка, поцеловал меня Михаил в макушку. Ну а как нет-то? Кого хрена бы? На кое я вам всем сдалась-то? Ох, Лиска-Лиска. Что же ты за фома такая, у меня не верующая, что никак очевидного видеть в упор не хочешь? Ты же родная мне стала. И камневым тоже своя семья, Лиска. А за семью у глотку кому хочешь, порвёшь и пойдёшь куда придётся. Ну всё, хорош тИСкаться, а то баба твоя приревнует. Вывернулась я из его лап. Её зовут Лена, и она в курсе, что поводов для ревности у неё нет. И они с Фёдором теперь тоже наша семья. Что до да хрена прямо Корнилов, насупилась я. Не было не было никого ни у тебя, ни у меня, и тут на тебе. Попёрло со всех сторон. Алис, мне тоже это пока странно. И главное, сам улыбится так, что на странно. Это ни черта не тянет. Но всё уже есть, факт свершился. И давай ты привыкать начнёшь и Лену обижать не будешь. Хм, уже настучала, скривилась я. Нет, я просто тебя хорошо знаю. Знает он. Ну прямо демон его плоти. Что, вот с ходу у тебя с ней всё серьёзно? То есть она и её при... мелкий у нас на совсем Покосилась я на дверь. Да, и в планах покупка дома, где всем будет достаточно места. Блин, нам и так до них тесно не было. Понаехали, а мы теперь переезжай. Лис. Качнул головой Михаил, глядя без упрёка, но мне всё равно стыдно стало. Вот с самого начала у него эта фигня со мной на раз выходила. В смысле, не нудит, лекции не читает, а я слушаю, и слушаюсь почему-то. И когда косячил, он не упрекал, просто смотрел. А я уже всё осознавала, причём не так, как раньше, что сразу тянет послать или сбежать. А правда, неловко и исправить хочется. Да я что, проворчала себе под нос, отводя взгляд. Дом так дом. И не буду я твоего ангелочка обижать. Только пусть ко мне не лезет. Лис в семье так не выйдет. У меня язык зачесался, что пофиг мне. И вообще могу свалить в любой момент, но я его прикусила. Свалила уже раз, ага. Карнилов, мне тебе кое-что рассказать надо бы, решила я срулить с раздражающей темы. Давай. Он опёрся задницей о подоконник, и я вдруг поняла, что он страшно устал. Ему бы отдохнуть сначала, но дело такое. Мы когда с Мажов э, с коверным в смысле сбегали от бандиков этих, то походу завалили парочку в подвале. Знаю, сухо кивнул он. Забудь. А если у них есть дружки и мстить захотят, то тут Лена твоя это и шкет. Никого уже нет лиза. Данная тема закрыта полностью и чисто. А, я зависла, осознавая сказанное. То есть они не просто нас искали, прочёсывая леса, но и зачистили всё и всех. Корнилов я сказать что-то хотелось, но не могло, с не об этом. Поэтому вывалилось из меня совсем другое. Торопливо и часто прочищая пересохшее горло, я ему рассказала всю правду о моем детстве. Нельзя, чтобы он не знал, ради кого на такое пошел, нечестно скрывать. «Я подозревал что-то нехорошее, но такое...» – покачал он задумчиво головой. Он хмурился до глубоких морщин между бровями, глядя сквозь меня рассредоточенно. Что уже осознает, что вляпался в лютый зашквар с убийствами ради куска говна?» Представляет, что скажут на это Камнев и остальные, когда узнают всю правду обо мне. Смотреть на меня уже тошно ему. А вдруг сейчас подумал, что я с ним собиралась провернуть нечто вроде материнской схемы, скидала вам на бабки и имущество. Потому и пыталась вешаться, потому и сбежала, как только у него баба образовалась, поняв, что голяк уже ничего не поемеешь. Вот это предположение внезапно напугало меня до усрачки. «Корнилов, ты не думай, я с тобой ничего такого не планировала никогда». С легкой паникой я вгляделась в его отстраненное лицо. «Что?» — скинул он голову, выходя из своей задумчивости. «Я к тому, что никаких подлянок тебе не задумывала. Я просто жить-ха». «Лиз, вот сейчас рот закрыла». Грозно рыкнул он, и у меня совсем все внутри похолодело. «Если скажешь, свалить я...» «Да что же ты за кусок баранины, упертой, Лиза?» Зарычал он, хмурясь. «Свали, да, в ванную. Потому как мне тоже туда, а то смердит, как от осла немытого. Давай, не задерживай очередь. Помоемся, поедим, и ты расскажешь, как дальше выбирались с Кавериным. Его, кстати, отец забрал». «Без понятия». Дернула я плечами, как паралитик, в попытке безразлично ими пожать. И отвернулась. «Лис», — насторожился Корнилов. «Рассказать еще ничего не хочешь?» Они дофига ли откровений за один день. Фыркнула она смешливо и спаслась таки бегством в ванную. Лиска! Раксана влетела в квартиру как ураган, и сгробастала меня в коридоре, куда я высунулась из ванной на шум. Заразина же ты моя рыжая. Объять её в ответ было совсем не трудно, хотя такого за нами прежде не водилось. Вы чего, я и Раксана и обнимашки? Но после того разговора с Корниловым вообще все как-то по-другому стало. Полегчало, просветлело в накрывшей меня после ухода к Авере на беспросветности. «Придушить меня решила за то, что свалила!» Фыркнула я в ее плечо. «Надо бы! Да меня же саму потом длинный за тебя придушит!» Камнева отстранилась, продолжая удерживать за плечи и стала меня рассматривать. «Так уж и придушит!» Я сразу высвободилась и отвернулась. Чего там смотреть вообще? Живо руки ноги на месте остались и то хорошо. А упоминание об Антонея опускаем, короче, за ненадобностью. Оксана, мы ужинать собрались, давай с нами. Выглянула из-за плеча гость и впустившая её Лена. Хозяйушка, блин, двери как у себя дома уже открывает. Нет, Лен, спасибо за приглашение, но я заскочила на пропажу нашу посмотреть своими глазами. Жопу ей надрать и поре слов перемолвиться. Давай, ЛИСКА, веди меня в свои апартаменты. Миша, привет, махнула она Корнилову, проходя по общему залу. И тот вскинулся, видимо, уже умудрившись задремать, пока я торчала в ванной, и промычал что-то ей в ответ. Фёдор, когда к нам опять? Ярону надо помочь его внедорожное чудище после лесов отмыть. Мне можно будет мыть машину дяди Ярослава? Походу, мелкого чуть удара от счастья не хватило от такой перспективы. Запросто. Завтра у нас дома назначаю общий сбор с шашлыками и вином. Будем праздновать. Я тогда я расскажу, чтобы он сам без тебя ни ни даже не трогает всю эту грязюку. И обещаю, что лично я никаким продуктам не притронусь, так что выживут все. Ура, мама! Пацан сорвался с места, даже не дослушав, и ломанулся на кухню сообщать радостную весть. О, господи, а чему тут радоваться? Закатила я глаза. Он мальчик, им такое в самый раз, грязное, воняющее бензином и маслом и большими колесами. Чего еще надо? Пойдем». «Лизка, блин». Все ее веселье слетело, как только мы оказались наедине. Она явно с трудом подбирала слова. «Гадство, знаешь, вот никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Идиотской прямо, я же за тебя... За тебя был бы кто другой, уже без яиц бы кукарекал, но Антоха...» «Рокс, забей». скривилась, я пряча смущение и ещё кучу разных эмоций. Она всё знает, всё. И ещё у них с мажором было. Я совершеннолетняя, было всё по согласию. Так что. Угу. Расскажи мне о согласии. Сомнительном. Ха-ха. Хахотнула она непонятно почему, и это неожиданно разозлило. Что все ко мне лезут, особенно она. Особенно из-за Антона, а ничего, что у неё камнев и дети. «Да ни в чем я не сомневалась. А то, что с Кавериным, ну уж прости, кто подвернулся? Я не знала, что у вас...» «Нет, но ну ты дурная совсем». «Да что вы заладили, дурная да дурная, ну дурная, и что?» «Лизка, не пенься, Антоха мне друг, всегда был. И это уже никогда не изменится, и люблю я его как друга. И тебя люблю, балду такую рыжую. Вот потому и ощущаю себя по-идиотски. Я в чужую личную жизнь сроду не лезла». Но так уж выходит, что в вашу угоразд дело втянуться. Блин, да нет, у нас никакой личной жизни с Коверным. Ну, переспали. Я понизила голос до шёпота. Так что это типа событие мирового масштаба, со всеми когда-то происходит. То есть, ты продолжать не планируешь. Оксана прищурилась, выглядевшись в меня как-то по-особенному цепко. А, что чувства остались и рада, что я отваливаю. Нет, ни в коем случае. Хм, неужто длинный был так плох? Нахмурилась она, провоцируя впрыск новой порции жгучей кислоты в мою кровь. Ну да, она-то знает, каков он бесит прямо. Что? Нет, то есть, ну причём тут это? Причина-то должна быть, обоснуй какой-то. Я не хочу этого недостаточно. Уже откровенно огрызнулась я. Было бы достаточно, если бы было правдой, а это брехня. Лиска, другим врать или не врать это личное дело каждого. Себе только не надо, худо будет причём именно тебе. Поверь, опыт имею тут обширный. Роксо, ну нельзя ему со мной. О, прогресс, выдохнула она блеckчённо. А то я уже начала бояться, что дела для Антохи весьма печальные. Ему с тобой Видишь, у нас тут на лицо факт пожертвования собственными чувствами ради лучшей доли для любимого. Трагический дебилизм, что? Чего? Какого любимого? Офигела я от такого поворота. А на основании чего необходимостью жертвовать-то? Не обращай внимания на моё возмущение. Деловито поинтересовалась наглая Камнева. Типа, с другой он будет счастлив, а с тобой ни фига. Потому как Радаки его против и всё такое. Херня причина, пардон. «Друзья они. Но выходит, Каверин ей не слил все обо мне, потому что стыдится, небось, что связался». «Да при чем тут? Ты не понимаешь?» «Не понимаю, Лиз, а я этого пипец как не люблю. Но вижу, что ты уверена при этом, что твоя причина офигеть какая веская». «Более чем», — буркнула я. «А Каверин знает об этой причине?» «Да, но по-прежнему хочет быть с тобой». Я открыла рот возразить, но она меня заткнула. хочет, не начинай мне тут уж я-то его знаю. Ну и как мне тебя дурной после этого не назвать? Не хмурься тут на меня, прикрикнула она, ткнув пальцем, будто я была одним из её медвежат. Лис, вот скажи, как думаешь, сколько раз в твоей жизни ещё случится такой парень, что будет знать о тебе всё, включая дерьмо, которое ты считаешь жуткой веской причиной с тобой расстаться, но при этом он всё равно станет упираться рогом в землю, чтобы вы были вместе? Баранки гну. Со мной случилось только раз с Камневым. И я была на всю голову еба- неумной. Причём в застарелой и запущенной форме, но он всё победил. Ну да, это ты ещё не в курсе степени моей запущенности. Раксан, ну плохо будет, понимаешь? Чёрт, опять в глазах защепало и горло начало перехватывать. Ну и будет, легко согласилась она. А у кого не бывает никогда? Вы вдвоём вот такие упёртые. Да мы всей толпой на подхвате не справимся с твоим плохо, что ли? Лиска, когда тебе в лапы падает кусочек счастья, его хватать надо, а не отпихивать, потому что он вдруг не твой или однажды сожрётся и кончится. Обломила, собери и радуйся, сколько не есть, а всё твоё. Зараза, тебе 18, всего время кайфовать, а не сидеть с унылой физией и грёбаные бесполезные жертвы приносить. Блин, не реви. «А то и я сейчас разревусь и поеду отсюда, как долбанный Дед Мороз с красным носом!» «Я не...» По щекам ручьем текло, и я торопливо стала вытирать их рукавами банного халата. «Короче, так. Я приезжала сюда с сообщением от Каверина. Не в курсе была, что у вас так все запущено!» «Уф!» Она похлопала себя по щекам и помахала головой. «Слушай, значит, Антоха там весь исходит на гав... переживает очень. Что ты себе чего надумаешь и забудешь его?» И теперь вижу, что не безосновательно. У него действительно сейчас сильная геморрная обстановка семейная, и он должен чуток соблюдать с тобой дистанцию, чтобы тебя не зацепило, пока там всё будет клокотать. Но учитывая ваше вот это вот всё, я поняла, что дела совсем плохи, так что да. Завтра собираемся все, не спорить, цыкнула она на меня снова, и я невольно улыбнулась сквозь слёзы. Все у нас дома, и пока мы старпёры там по шашлыкуем, Вы потеряйтесь в доме и поговорите нормально и обстоятельно, чтобы эта дурацкая трагедия прекратилась. То есть ты это всё. Да, необходимость срочного пикника назрела. Только я твою реакцию на упоминание о длинном увидела. Так я убегаю, у меня дети брошенные и муж дома уже не бось. Да завтра Лиска. И только придумай, мне не приехать. Приеду, смирившись с неизбежным, пообещала я. Ощущаю, что несмотря на забитые носы и головную боль, внутри стало легче.